Андрей Левицкий. Зов армады. Четвертый год после судного дня катаклизма, погубившего пять шестых жителей планеты. В паде оставшиеся в живых люди гибнут под натиском воинствующих группировок, диких мутантов и смертельных аномалий. Из уст в уста ходит легенда о райском уголке, где нет крови, врагов, болезней и голода, найти который способен лишь тот, кого озарит знамение – то чист душой и духом. Кто-то свыше тщательно оберегает древнюю внеземную тайну, спрятанную на упустошенной земле. Путь к вратам неизвестен, к тому же далек и опасен. Врата находятся под защитой огромной аномалии дуга и охраняют их стражи, то ли сильные воины, то ли страшные чудовища. Молодой сталкер Данила по прозвищу Трэш Долгие годы разыскивающий отца военного разведчика, пропавшего во время спецоперации еще до судного дня, отправляется в путь, потому что надежный источник сообщил ⁇ ищи отца там, где врата ⁇ Чрезвычайно опасная и коварная эта дорога без настоящих друзей.